Глава десятая. Внешностью довольно красивых женщин, одна из которых была ровесницей Диэль, не нужно было обманываться. Я прекрасно помнил момент, когда Поляне божьему адуванчику хватило одной секунды, чтобы из почтенной старушки, которая уже прогулы на кладбище должны были ставить, превратиться в боевую ведьму, владеющую магией крови на уровне грандмастера. Заговорившая первой, была чем-то неуловимо на неё похожа. Нет, ни не чертами лица, а благообразным видом. Если бы не белый балахон, в жизни не подумал, что передо мной одна из жутких боевых ведьм. Её миловидное лицо располагало, а добрые глаза с еле заметными морщинками в уголках смотрели с теплотой. "Здравствуй", она смотрела только на меня. Она больше похожа на мою бабушку, а не на поляну, только и успел подумать я. Внимание, на вас наложен дебаф доверия. Дебаф нейтрализован. Внимание, на вас наложен дебаф доверия. Дебаф нейтрализован. Сухие строчки логов меня моментально отрезвили, а голова снова стала ясной. Со старушкию в миг спала маска, показав мне совершенно чужое лицо, никогда мной невиденное и ни на что совершенно не похожее. Вот вы, значит, как? Хорошо, дамочки. Не получается. Участвовал поинтересовался я у ведьмы, на лице которой промелькнуло изумление. Какой интересный дроу, улыбнулась она, словно сытая пантера. Да ещё и пришлый. Нечасто встретишь таких способных дроу. Теперь я удостоился оценивающего взгляда. Так смотрят на редкую марку филателист, уже решая, в каком альбоме она займёт почётное место. Естественно, мнением о марке никто интересоваться не будет. Это мне жутко не понравилось. Кто тебя научил этому, мальчик? Она отбросила капюшон, явив на свет копну густых рыжих волос. Даже если я тебе скажу, ты всё равно не поверишь. Снисходительно улыбнулся я, прекрасно понимая, как бы она отреагировала, если б я сказал правду. Мол, так и так, а таких мозгоправов, как ты, меня научил закрываться Танатос. Ну, не совсем научил. А доравал умение, но сути это не меняет. Интересно, долго бы стоял смех в зале совета. Взгляд ведьмы упал на Лиэль, а я увидел, что значит поменяться в лице. А ты знаешь, что мы делаем с теми, кто поднимает руку на ведьм? Выродок злос, прошипела она, узрев рабский ошейник на шее девушки. Где ты взял эту бедную девочку? Отвечай. И его голос буквально стеганул злобой, а в зале совета ощутимо похолодало. "Не забывайтесь, пожалуйста", прогремел голос из зала. "Вы находитесь на нашей территории и не в том положении, чтобы что-то требовать. На вашей территории сейчас находится одна из нас". Ведьма просто дрожала от ярости. И я буду обязана сообщить верховной, что руководство ордена никак не воспрепятствовало этому. Руководство ордена сообщило вам об этом, легоматично уточнил пожилой дроу, расположившийся недалеко от нас. Именно поэтому вы сейчас здесь. Да, но нам никто не сказал, что эта бедная дара является рабыней вашего соплеменника. Пришла в к тому же, девочка, кто твоя наставница? Я с интересом посмотрел на ведьму, зная, что без моего разрешения Лиль не ответит на вопрос. Хм, насколько я знаю, Дара сама приняла решение добровольно. Так что статус рабыни здесь простая формальность. Формальность? Я ткасведомилась ведьма удро, а я наконец догадался про честь её имя. Ошейник полного подчинения вы называете формальностью? «Ты очень пожалеешь об этом, выродок!» Ведьму сдерживало только то, что помимо нас здесь была целая куча дров, иначе она бы меня разорвала прямо здесь. «Дамочка, прекратите, пожалуйста, орать, гланды простудите, вас и так прекрасно слышно!» Выдал я самую мерзкую из своих улыбок, чем окончательно довел у Таню. Именно так звали ведьму до белого коленя. «Какое вам вообще дело? Это наша с ней личная жизнь!» Осмотрел я Лель, сально цокнув языком. Мне нравится доминировать, а ей подчиняться. Девочка она совершеннолетняя, в рабство пошла добровольно, какие вопросы? С ними ошейник, и мы сами у неё спросим, прищурилась ведьма. Если всё так, как ты сейчас нам сказал, мы снимем свои обвинения. Вы слишком много хотите, уважаемая Утания, покачал головой я. Рабыня моя это моё имущество. И сейчас, что-то требуя, вы ставите в неудобное положение не только меня, но и все почтенное собрание этих уважаемых дроу. Мне точно известно, что у каждого в доме есть рабыни, и даже не по одной, — вывернулся я. Почему же вы не указываете им, что делать с их имуществом? Она прекрасно все поняла. Спокойный оценивающий взгляд прошелся по мне рентгеном, после чего у Тани со своими спутницами просто проследовали мимо. Мы можем продолжать, господа, улыбнулся я ближайшему дрову, которому по несчастной случайности оказался советник Агаир. Вы бы знали, каких трудов мне стоило сохранить на лице улыбку. Итак, на чём мы остановились? невозмутимо продолжил глава совета. Мы бы хотели услышать более подробно ту невероятную историю, которую вы поведали советнику Эльвонару. Мне став больше испытывать терпения собравшихся, я рассказал им то, как мы здесь появились, особо красочно расписав момент, как подлые жрицы Лос заманили нас в ловушку, буквально впихнув в портал с помощью арахнидов. Понятно, что рассказано было не всё. Я тщательно обошёл скользкие моменты, умолчав, что друзья, которые отдали за нас жизнь, на самом деле пришли и являются моими соклановцами. Также я не сказал, что являюсь главой клана и первожрецом по совместительству. Не знаю, как у них здесь работает информативное оповещение, но надеюсь, что до этого медвежьего угла слухи о битве под стенами клана Стали еще не дошли. Умолчал я и о квесте Лос, как и о личной встрече с ней. Рассказ занял от силы минут двадцать, после чего я был засыпан уточняющими вопросами. Меня изо всех сил пытались поймать на неточностях и оговорках. Больше всех старался Кагаир, но оно и понятно. У него на меня имелся здоровенный зуб. Пока я распинался перед советом, не ведь мы о чём-то тихо перешёптывались, то и дело бросая взгляды в нашу сторону. Казалось, им не было дела до того, что происходит в зале. Наконец, поток вопросов стал осекать, сходя на нет. По залу побежали лёгкие шепотки, среди которых я вполне различал предложения казнить нас, оставить в ордении, как следует допросить, отобрать рабыню. Мне не было предостаточно, но ни одно из них нас не устраивало, поскольку ни разу не прозвучало отпустить. Шепот утих, а я с нарастающим волнением ждал, что же мне сейчас озвучит глава совета. «Проникновения на территорию Ордена фактически не было. Если брать во внимание тот факт, что вас привел Элванар, попали вы за стены Ордена законно». Шпионажа я здесь тоже не усматриваю. Ехидно произнёс он в сторону одного из советников, полноватого Удро, больше всех настаивающего, что нас нужно определить в пыточные застенки. По этому мое слово таково: вы не шпионы. Я незаметно вздохнул, понимая, что с одним вопросом нам удалось разобраться. Но продолжил глава совета Вы, находясь на территории ордена в качестве гостей, совершили преступление, замарав свои руки чередой убийств. Ваша честь, чуть не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. Это было ни что иное, как самооборона, пожал я плечами. Не хотите ли вы сказать, что мне нужно было стоять, как пугливый сайми, и ждать, пока меня нашинкуют на кусочки? Ты убил моего сына, рявкнул Кагаир, медленно поднимаясь с кресла. Ты его пленил, потом пообещал отдать брату, и на его глазах хладнокровно лишил Кираната жизни, после чего обобрал тело, как последний вор. Это самооборона? Нет, ублюдок. Это самое настоящее преступление, за которое вы мне оба ответите сполна. Ваши головы объедят муравьи. после чего я прибью их в своем кабинете, чтобы они мне напоминали. Напоминали, что никто не может выступать против рода Таашксан». В оцарившуюся тишину можно было резать ножом. На меня уставились двадцать шесть пар глаз в ожидании ответа. «Ты видишь только свою сторону вопроса, старик. Твой сын напал на меня первым, это видели многие». «Да кто тебе поверит?» Отлично. Тогда пойдём и спросим прямо сейчас. Пойдём в твой сектор и спросим, как всё было. Я искренне надеялся, что моё уважение с жителями сектора Кагаира сыграет в мою пользу. Ложь! заорал Дро. Мой сын защищал вереный ему сектор. Твой сын наплевал, что с нами была Дара. Он так и сказал. Будь с тобой, хоть сама верховная меня б это всё равно не остановило. Ты слишком долго мне мешал, старик, чтобы я сейчас обращал внимание на такую досадную мелочь, как чья-то дара. Говоря это, я скосил глаза на ведим. Это может подтвердить, как минимум, трое драу и эльвонар в их числе. Предпоследней фразой я значительно осложнил жизнь советнику Кагаиру, о чём он, похоже, и сам догадался. Броси взгляд туда, где расположились ведьмы. Выражение лица у Тани я расшифровать не смог. Ты его убил? Да, старик, я его убил. И я имел на это полное право. После проигрыша жизнь твоего сына больше ему не принадлежала. Я мог её забрать или превратить в ад. Я выбрал первое. Сжав посирёшими пальцами спинку кресла, советник заскрипел зубами. "Лея ночь де мастера, что пока я жив, тебе не будет покоя нигде", процид Кагаир. "Я отберу у тебя всё, чем ты дорожишь. Я разрушу всё, что ты построил или воздвиг, а потом я приду за тобой, выродок". Когда в один миг фигура окуталась льдом, я даже не успел удивиться, не то что среагировать. Да, я надеялся, что он сам совершит ошибку, напав на меня, тем самым развязав мне руки. но рассчитывал, что это произойдёт позже. Решение убирать Кагаира было единственно верным, ибо такого врага за спиной оставлять нельзя. Оставшийся в живых сынок этого лютого адроу слишком труслив, так что вместе с его стороны можно будет не опасаться. Ну или будет гадить из-под тишка. Мик, и в руке Кагаира материализуется огромное копье, чтобы в следующее мгновение выстрелить и лель, будто из баллисты. Ледяная пика в руку толщиной медленно и неотвратимо приближалась к девушке. Всё так же продолжавшей безучастно стоять, спокойно смотря на летящую смерть. От этого увернуться было просто невозможно. Воплощение несокрушимой мощи магии льда было в полуметре от неё, когда я только начал двигаться. Вот моя рука поднимается, чтобы оттолкнуть девушку. Но Лель каким-то непостижимым образом с лёгкостью уходит с линии моего толчка, просто поведя плечом. Ускорение Словно в слоумо из левой ладони Лиэль выстреливает кровавая плеть навстречу ледяному заклинанию. В момент касания замечаю, кончик плети хлестнул четко в острие копья, разнеся в стеклянную пыль летящую смерть и изменив траекторию полета, отчего остатки ледяного древка разлетелись на несколько кусков, брызнув в разные стороны уже безобидными огрызками. И только сейчас я услышал характерный щелчок кнута. Кагайр только выпрямлял руку после своего броска, когда следующим движением лель захлестнула вторую плеть на его шее. Рывок, и девушка резко выпрямляется. Обезглавленное тело ещё несколько секунд стояло, пока голова бывшего советника Кагайра катилась по каменному полу, чтобы где-то около двери наконец замереть. Тишину нарушил грохот опрокинувшегося кресла, которое при падении зацепило тело советника. Кровавые плети исчезли так же внезапно, как и появились. А девушка снова застыла с гипсовой статуэтки, всё так же ни выражая ни единой эмоции. Среди ошарашенных такой стремительной расправой притихших дров, я заметил жадно подавшуюся на кресле Утанию, которая сейчас с пугающим восхищением смотрела только на Лиэль.